Глава десятая Петр всеми силами старался вызвать к себе сочувствие, как будто оно питало его, но вместо этого сделался жалким и даже отталкивающим. Николай первое время помогал ему, кормил с рук, пособлял с туалетом, но в конце концов не выдержал бесконечное нытье и стал заглядывать два раза в день, чтобы проверить самочувствие и послушать жалобы. На третий день он увидел, что Петр решил не испытывать судьбу и прирос некоторыми частями тела к комоду, избавив его от необходимости обслуживать. Все, Колян, прощай, растворяюсь в чужом теле», — обреченно произнес он в последний визит. «Не хочу быть никому в тягость». «Ага, Петруха, не захочешь, а поверишь, что карма существует». Николай обошел живую инсталляцию со всех сторон. «А нервы тоже срастаются или нет?» «Ты чувствуешь чужое тело?» «Я чувствую только обиду, Колян. Как так получается, что два человека с одной родины, один из которых стал инвалидом, не помогают друг другу? Что стало с нашей совестью?» — запричитал Петр в своей манере. «С моей ничего не стало, а ты заслуженно подытожил свою жизнь. Природа компенсировала то, что ты у нее отнял. Руки в обмен на рыбные консервы в промышленных объемах. Схрена ли такой обмен?» «Все рыбачат, не я один!» «Знаешь, в чем проблема людей, которых настигает заслуженное наказание? Они сразу начинают показывать пальцем на других, типа «Мы все такие, почему наказали только меня?» «Накажут всех, не переживай!» «Но человек, когда с него спрашивают, должен отвечать за себя, а не пытаться отмазаться коллективной ответственностью. Ты один на один с жизнью, и она спросит конкретно с тебя, а не с коллектива». «А тебя накажут за твое безразличие!» — пригрозил Петр. «Это уже мои проблемы, и я не стану ныть перед тобой». «Злой ты, Колян! А вообще я догадался, что ты тот самый Николай, с которым мы цапались пять лет назад на том же озере. Не пойму только, как ты смог помолодеть. Может, ты заодно с этими?» Петр кивнул на комод. «Нет, это ты теперь с ними заодно, а я с другими». Николай оставил Петра в плохом настроении и решил навещать не чаще раза в местный день. Теперь земляк был на полном обеспечении и нуждался только в моральной поддержке, больше напоминающей энергетический вампиризм. «Что с вашим другом?» Елена встретила Николая у своей комнаты. «Все так плохо?» «Другом он мне не был, и слава богу. Петр прирос к дому. Думаю, так для него будет лучше всего». «Разумеется», — поддержала Елена. «Если хотите, мы станем проведывать его время от времени». «Не знаю, нужно ли». Я буду заходить к нему раз в день, интересоваться вдруг, что понадобится, пока самого не раздербанят на запчасти. «Теперь не раздербанят», — успокоила его женщина. «Обычно, кто сразу не пригождается, тот остается пылиться на полках, как говорится. Нам повезло, что у нас нет никаких достоинств», — очаровательно улыбнулась Елена. «И не говорите. Полезная никчемность». «Если вернусь, жене скажу, что мои руки, растущие из места на метр ниже плеч, спасли мне жизнь», — усмехнулся Николай. Елена поддержала его смехом из вежливости, но посмотрела, как на слишком наивного человека, не веря, что возвращение возможно. «Приходите к нам на завтрак», — позвала она. «Спасибо, поваляюсь и себя. Что-то меня депрессия нахлобучивает», — признался Николай. «Ясно. Со мной и мужем было точно так же в первую неделю». Ходили, как в воду опущенные, друг на друга не смотрели, злились и даже есть не могли. Самое лучшее — это остаться наедине с собой, переварить внутри себя. Но мы вас все равно будем ждать, как полегчает. Елена похлопала Николая по плечу и ушла к себе. Он вернулся в свою комнату и лег на пол под окном. Сквозняк оттуда приятно холодил тело. В коридоре раздался знакомый топот разносчика еды. Корыта на ножках и с ручками, ходила по всем комнатам и разбрасывала куски съедобного мыла. Оно точно знало, где сколько людей живет и кому бросать не надо, как в случае с Петром, который сидел на общей кишке и в мыле не нуждался. Разносчик остановился в дверном проеме, вынул тонкой паучьей лапкой из собственной корзинки бледный брикет и бросил на пол. «Мерси». Николай поднял его и не глядя откусил. Долго же и думал о том, как ему заставить себя жить, если за ним никто не прилетит. Он понимал, что Айрис не всесильна. Она рядовой житель, не имеющий ресурсов мобилизовать различные службы в поисках человека, который даже не являлся космическим гражданином. И эти мысли накрывали его черным одеялом безысходности и апатии. Хотелось поступить как Петр, прирасти к дому или стать частью чего-то другого, обрести новый смысл и цель жизни. Например, стать мозгом космического корабля. Или хотя бы какого-нибудь узла в нем, Например, для закрытия и открытия дверей. Николай передернул плечами от брезгливости, вспомнив, как выглядели двери на космическом корабле. Минута неконтролируемой жалости к себе закончилась, после чего резко полегчала. Он поднялся на ноги и направился в комнату, где жила семья Юрия и Елены. «Тук-тук!» — постучал он в мягкий косяк дверного проема. «У меня, как у плохого поросенка, аппетит появляется только в коллективе». Семья ела, сидя на полу. Ванька лежал поперек материнских ног и одной рукой лениво водил пальцем по экрану телефона. «Ты уж, наверное, все сто раз посмотрел». Николай сел рядом с мальчишкой. «У меня скукота в телефоне. Хорошо, хоть батарейка мощная. Потому и купил его, чтобы на рыбалке не заряжать. Правда, мне Нина солнечную батарею потом подарила. А ты не слышал ночью никаких звуков?» поинтересовался Юрию Николая. «Нет, спал как убитый». «Мне показалось, что раздавались выстрелы». «Юр, ну какие выстрелы? Это могли деревья от выстрела ломаться или еще что? Мы ведь ничего об этой планете не знаем». Елена, как и многие женщины, не любила доверять маловероятным фактам. «А я ночью вспомнил тебя», — не унимался Юрий. «Вдруг, думаю, это за тобой. А чего им болеть во все стороны?» Николай тоже засомневался. Они бы пришли по-тихому. Хотя...» «Так-то да». Юрий вздохнул и откусил большой кусок питательного обмылка. «А если бы ты решил помочь им найти себя, какой бы сигнал подал?» «Утюг бы в окно поставил», — засмеялся Николай. «Даже не знаю. У вас тут нет ничего. Во дворе валяется целая гора вещей, которые были привезены вместе с людьми. Можем поковыряться, поискать что-нибудь», — предложил Юрий. «Почему бы и нет?» «В мое деревенское детство, когда за каждым двором находилась персональная помойка, их исследование являлось предметом спортивного интереса. Это сейчас, с появлением баков, романтики стало меньше». «Юр, вы только аккуратней. Помнишь того мужчину, который тоже что-то искал, и его разрезало пополам?» — заволновалась Елена. «Он сам себя разрезал», — ответил супруг. «Он там как раз и искал свою лазерную пилу, чтобы свести концы с жизнью». Юрий повернулся к Николаю. Мы потом сняли аккумулятор с этой пилы и три месяца жили с электричеством. Классное было время. — Давай поковыряемся, — согласился Николай. — Я, правда, не силен в вещах, которые произведены не на земле. — Так и мы не сильны. Только я не думаю, что многие из тех, кто попался создателем, носили с собой опасные предметы. Юра поднялся и выглянул в окно. — Вон та куча, про которую я тебе говорил. Николай подошел и посмотрел в окно. Она была огромной. Объемом не меньше десяти карьерных самосвалов. На неделю работы, решил он. А мы разве спешим? Теперь уже нет. Ванька тоже засобирался с мужчинами, но мать его не пустила. Рано тебе еще с мужиками по помойкам лазить. Помоги мне лучше, строго попросила Елена. А чем тебе помогать? недовольно поинтересовался сын. Пройдемся по этажу, покормим всех, кто сам не может. Помоем. Фу, мам, я не пойду! Ванька скривился от отвращения. «Они воняют!» «А если мы такими станем?» Попыталась достучаться до сына мать. лена ему еще рано. Отстань!» Попросил Юрий. «Сынок, играй в телефоне!» Обернулся к Николаю. «Никогда не думал, что буду считать это хорошим делом. Плохое познается в сравнении», пошутил Николай. Они с Юрием спустились вниз и бодро добрались до огромной кучи разнообразного хлама. Судя по разбросанным вокруг нее вещам, на них зарились и раньше. На земле лежали ящики с вывороченными внутренностями. А ты, Николай, не инженер? – спросил Юрий, примиряясь к куче. Механизатор, большую по шестеренкам. Электроника для меня слишком мудрёная вещь. Вот сын у меня Гордей, тот наоборот по компьютерам спец, а в машину никогда не полезет. Тут и шестерёнки попадаются, но больше всякие вещички, назначение которых я вообще не понимаю. Будем коллективно разбираться. Юрий ухватил покрытую налетом рыжей пыли штуку и вытянул ее из кучи. Николай придирчиво осмотрел ее, но так и не понял предназначения. Формой она напоминала дельфина: удлиненный корпус с округлым утолщением с одной стороны и зауженный с другой. Может, это гидроцикл такой для детей? Неуверенно предположил он. А за что держаться? Юрий поводил руками по корпусу. Форма аэродинамическая, не спорю. Но нет никаких органов управления. У них же все через нейроинтерфейс. Слышал про такое? Нет, не слышал, признался Юрий. Это тебе в голову встраивают пульт, и ты через него управляешь реальностью. Подходишь к двери и открываешь ее движением руки или даже глаз. Кино включить или позвонить. Тоже не надо руками двигать. все выбираешь глазами. У нас с тобой, Юрий, такого пульта нет, поэтому мы покататься на дельфинчике не сможем. «Не очень-то и хотелось». Юрий отбросил его в сторону. «Потом как-нибудь раскурочим. Может, аккумулятор еще живой». «А это что?» Николай протянул вещь, едва заметную под нагромождением. На свет он вытащил настоящий баян с порванными мехами. «Твою мать!» выругался он с чувством. «Ты только представь, как было бы здорово, если бы он оказался целым. Единственная вещь, наверное, в этой куче земли и та сломанная». «Да, было бы весело». «Гораздо веселее, чем в сумасшедшем доме», — иронично заключил Юрий. «А ты что, не любишь музыку? Играй гармонь не смотрел, что ли?» Николая задела ирония. «Ты представь, полный дом коллег, а мы на гармошке играем». «Ну, да», — нехотя согласился Николай. «В нашем доме такие мероприятия будут выглядеть неуместно». Он отбросил музыкальный инструмент в сторону. «Но как сигнал для своих лучше не придумать. Катюшу сыграть?» Да самая верная система опознания свой чужой николай пошевелил пальцами ног к груду мусора фейерверк бы какой нибудь попался что ли тут дожди часто идут вряд ли найдутся пригодные фейерверки нам надо найти что нибудь с лампочкой которую можно включать и выключать заберемся на самый верхний этаж и будем сигналить днем ее никто не увидит у вас очень яркий воздух николай посмотрел по сторонам отметив как быстро теряется в нем перспектива дышать то им не вредно От этого здесь точно никто не умирал. Юрий ухватился за железяку, выглядывающую наружу, и потянул на себя. «Помоги!» Николай взялся с другой стороны. Под раскачку они понемногу освободили ее и вытянули наружу. «И что это?» Николай осмотрел предмет. «Клюшка великана?» «Без понятия!» Юрий перевернул предмет, похожий на букву «Г», на другую сторону. «Опять что-то под управлением нейроинтерфейса?» — Не похоже, — почесал затылок Николай. — Обыкновенная железка, часть большого механизма. — Значит, бесполезная штука. Юрий ухватил ее и отбросил подальше. — Продолжаем ковыряться. — Скажи мне, Юр, ты занимаешься этим только, чтобы поддержать меня? Ты ведь знаешь, что за мной никто не прилетит. Николай посмотрел в глаза новому знакомому. — Да нет, ты что, Николай, — фыркнул Юрий. — Ты ведь не простой землянин, как я. Откуда мне знать наверняка? Раз ты так думаешь, то нельзя исключать вероятность. Врешь ведь. Давай на чистоту. Я не нуждаюсь в психологической помощи. Все стадии принятия я уже прошел, и мой разум чист от напрасных надежд. Знал бы ты, в каких передрягах мы бывали и все обходилось? Меня будут искать это безусловно. Смогут ли взять след тут есть сомнения. Понятия не имею, какими технологиями надо пользоваться, чтобы проследить, в какую сторону меня увезли. Тут я рассчитываю только на их собственную осведомленность. Послушай, Николай, только серьезно. Мы тут давно и знали людей, которые до нас жили несколько лет, что знали тех, кто оказался здесь еще раньше. Не все они были с Земли, но с разных концов Вселенной, и никто не помнил случая, чтобы сюда прилетели другие в поисках пропавших». Юрий с жалостью посмотрел на гостя. «Будет лучше, если ты на самом деле поймешь, что билета в обратную сторону нет и не будет». Николай замер, осмысливая сказанное. В сердцах пнул предмет, выглядывающий из кучи, и направился в сторону леса. «Ты куда?» — спросил в спину Юрий. «Куда угодно, лишь бы подальше», — ответил Николай, не обернувшись. «Ты не уйдешь отсюда. А ты пробовал?» «Мне рассказывали». «Говорят, в Москве кур дают. Николай ушел. Юрий сел на старое кресло, покрытое подсохшей грязью, и стал ждать. Упрямый новичок вернулся через полчаса. В его остановившемся взгляде читалось полное отсутствие связи с организмом. Пришел он в себя спустя несколько минут и не без удивления осознал, что снова находится около помойной кучи. «Я же... Ну и что, управляли?» — догадался он. «Я ведь тебе говорил, что отсюда просто так не уйти. Нас берут под контроль и возвращают. Мы пленники, а это тюрьма... Сволочи!» Николай показал мне кулак. «У нас что, война, чтобы мы были пленниками?» Или мы провинились, что нас сажают в тюрьму? Мы сырье, которое должно лежать в коробочке, а не разбегаться из нее. На наше счастье мы не совсем кондиция, потому и живем до сих пор. Мамой клянусь, я поймаю плазмоида, и он будет у меня дома в качестве батарейки работать. Или чайник кипятить. Скажи, Юра, бывали случаи, когда людям удавалось прибить хоть одну светящуюся тварь? Конечно, не было. У них нет тела в нашем представлении. Его нельзя прострелить, проткнуть или отравить. — Да и зачем? Они напрямую с нами не взаимодействуют. Только через своих помощников, а их ты можешь убивать сколько угодно. Они наклепают еще. — А если в него ткнуть проводником? Например, железкой? — предложил Николай, как будто не услышав Юрия. — Зачем? — Я подумал, если природа плазмоида аналогично шаровой молнии, то вдруг его заряд уйдет в металл. А если это просто концентрат огня, то он потратит часть энергии на нагревание железа и постепенно лишится сил. Мы зальем водой уставшее тело, и это станет нашей победой. Николай, давай серьезно. Убить плазмоида никакая не победа. За это они убьют нас. Возможно, всех. Решат, что вирус заразил всю партию, и надо ее списывать. Помимо этого, они появляются здесь очень редко, и вероятность наткнуться на них мала. Юрий автоматически потянулся и вынул из кучи очередной предмет. Уху. Кажется, сюда когда-то привозили музыкальную группу. В руках он держал помятый горн с ислевшей красной тканью на нижней части трубы. «Дудка какая-то!» «Сам ты дудка!» Николай выдернул находку из рук Юрия. «Сразу видно, у кого не было пионерского детства». Он оттер от грязи мунштук и приложился губами. Дунул с силой, огласив округу неожиданным звуком. Юрий даже заозирался взволнованный произведенным эффектом. «Николаю этого было мало». Он вспомнил школьное детство, когда был гарнистом в пионерской организации и незатейливую мелодию, проигрываемую для сбора пионерской дружины. Выдуваемые им ноты переполошили людей. В окнах показались встревоженные лица. Здешние обитатели настолько привыкли к полной тишине, нарушаемой только сквозняками да топотом разносчиков, что резкий звук, пусть и какой-никакой мелодии, показался им пугающим и дерзким. Шатап! раздался недовольный выкрик с верхних этажей. «Выходим строиться, кто еще может ходить!» — выкрикнул Николай на волне, накрывшей его обиды из-за безысходности. «Да вы собираетесь мириться с тем, что вас используют, как какие-нибудь болты и гайки? Почему бы нам? Ведь мы знаем, что скоро от нас все равно ничего не останется, не попытаться восстать против плазмоидов. Если среди вас есть физики или просто башковитые люди, давайте придумаем способ убить инопланетянина». «А дальше что?» — спросили на русском. А дальше? А дальше видно будет. Может быть, у них откроются глаза, и они поймут, что мы не просто сопчасти, а такие же разумные существа, как они. Ага. Если человека убьет током из розетки, то ты решишь, что электрические сети дают тебе знак, что они разумные? Да что вы упираетесь, люди? Вам что, нормально быть коллегами? Мы с ними из разных эволюционных эпох. Мы ничего не можем им противопоставить. «Ты только подумаешь что-то замыслить против них, а они уже будут знать об этом и готовы ко всему. Лучшая тактика, проверенная всеми, кто сюда попал, это не препятствовать. Создатели делают все, чтобы ты не мучился потерей конечностей, не испытывал боли или неудобств. В этом смысле они намного гуманнее, чем мы с домашними животными. За все приходится платить», — привел свои аргументы мужчина из окна на втором этаже. «И сюда эти добрались!» Тьфу — сплюнул Николай. «Вы что, рождаетесь с необходимостью за все каяться? Неужели вы серьезно готовы стать свиньей и пойти под нож, потому что отстали в развитии?» «Николай, не бузи!» — прошептал Юрий в полголоса. «Ты ничего не сделаешь. Их нельзя переубедить. Ты в проигрышной позиции. Опыт против ничем не подкрепленных слов». «А если за нами прилетят, вы останетесь или полетите?» — громко поинтересовался Николай. «Никто не прилетит, мужик». «А я вам говорю, прилетят, но возьму только тех, кто хотел бороться. Зачем там, на родине, нужны такие люди, которые сдаются, без сопротивления? Да еще и оправдывают того, кто их четвертует!» «Заткните, ублюдка!» — раздался громкий голос. «Пошли домой!» — приказным тоном распорядился Николай. Приложил горн к губам и, громко играя, направился ко входу в дом. Перед подъездом резко остановился, развернулся и бросил музыкальный инструмент назад в кучу. «Как можно быть такими?» — спросил он Юрия. «Терпил и в самом паскудном смысле слова». «Не вини людей. Многие потеряли родных, детей, и каждый сублимирует по-своему. А тут ты со своим сопротивлением разбиваешь их хрустальный домик у и мотиваций», успокаивающим тоном произнес Юрий. «Людям нужна вера, оправдывающая их лишение». Через несколько месяцев ты сам начнешь думать, как все. — Нет. Николай резко остановился. — Если я потеряю надежду, покончу жизнь самоубийством. — Не выйдет. — Почему это? — удивился Николай. — Не дадут. Мы находимся под постоянным мысленным контролем. Даже когда ты думаешь, что остался один на один с собой, к тебе прислушиваются. Если у тебя появится мысль о порче чужого имущества, то есть себе, тут же включится защитная реакция. Ты получишь лошадиную дозу дофамина, будешь валяться на полу и балдеть от всего. Некоторые даже используют этот прием, чтобы получить дозу. Ты ж понимаешь, что создатели — это другой порядок разума. Мы для них полностью прогнозируемые существа. Нет, даже не существа, а предметы с набором определенных качеств». «Я не предмет», — Николай зло поджал губы. Его взгляд упал внутрь комнаты, мимо которой они проходили. Там к комоду трубками с присосками крепилось два неполноценных тела, судя по размерам детских. На полу перед ними сидела женщина в сильно поношенной майке и спортивных штанах. Она бросила короткий, печально отсутствующий взгляд на Николая и отвернулась. Что-то щелкнуло у него в голове в этот момент. Он представил на ее месте Айрис и внуков и преисполнился таким нахлынувшим чувством тоски, что не смог этого скрыть. «Тебе плохо?» Заметил Юрий изменение состояния. «Ты побледнел?» «Хреново. Пойду к себе, полежу немного. Подумаю». «Хорошо. На ужин приходи. У нас поспели еще два перчика». «Спасибо. Ваньку кормите, ему витамины нужнее. Я ж недавно с земли, еще не соскучился». Николай зашел к себе и упал на пол. Печальный взгляд женщины, сидящей подле своих разобранных детей, застыл у него перед глазами. Не успел он проникнуться местом, в котором очутился, не понял всей глубины ситуации, что люди здесь, понимая полную обреченность, стараются жить тихо, просто помогая тем, кто нуждается. А он в присущей ему грубой манере попытался сломать многолетний, а, возможно, и многовековой уклад. «Если за мной не прилетят, выпрыгну из окна и сдохну», неслышно прошептал Николай. И в тот же миг ощутил, как в мозг, крадучись, проникла расслабляющая эйфория. Краски стали ярче, а воздух ароматнее, свет ласковее, а звуки убаюкивающими. Он вытянулся во весь рост и прикрыл глаза. «Из чего я понес эту пургу?» — спросил он себя, не понимая причин агрессивного выступления. «Нет ничего страшного в том, что происходит, потому что это делается по необходимой причине. Раз человек использует других для своей цели, то и другие могут использовать его для своей. В природе все развивается по спирали. На одном витке человек — царь природы» на другом — плазмоид, на следующем — какие-нибудь невообразимо умные твари, использующие и людей, и плазмоидов. Николай не заметил, как уснул. Когда проснулся, рядом с ним лежал бледный кусок съедобного мыла, а за окном день сменился здешней белой ночью. Поменялся господствующий ветер. Стало прохладнее, и природа звучала по-ночному. Организм не испытывал никаких последствий выброса бешеной дозы гормонов. Разве что хотелось пить сильнее обыкновенного. Николай попил из емкости, выросшей в стене. Вода в ней собиралась обычная, без всяких признаков того, что она прошла сквозь гигантское тело дома. Наверняка какие-то сосуды тянули ее из подземных глубин, они производили самостоятельно. Ночью, как оказалось, дальность видимости увеличивалась. Николай рассмотрел кромку леса и даже немного дальше. Ему показалось, что там происходит какая-то активность. Над деревьями маячили неясные тени — В стороне клубился то ли туман, то ли дым, то ли пыль. Он вспомнил, что видел в куче мусора перед домом предмет, похожий на бинокль. Спустился вниз, нашел его и очистил от грязи. Предмет действительно оказался дешевым биноклем с одним целым окуляром. Николай поднялся в свою комнату и посмотрел в сторону леса через оптику. Он оказался прав. Над лесом летали существа, больше напоминающие морских скатов, чем птиц. Они кружились над определенной траекторией словно там находился источник их пропитания, или птенцы. Облако, причину появления которого он не мог понять сразу, оказалось пылью от стада животных, несущихся вдоль леса. Николай предположил, что птицы охотятся на них, как хищники, на косяки селедки Он решил, что стал свидетелем эпизода бурной жизни местной фауны и быстро потерял интерес к нему. Видал он живность поинтересней этой, от которой надо было бежать, сломя голову. Внезапно прямо из леса в небо ударила едва заметная синяя молния. Миллисекундный росчерк пера, который можно было спокойно проглядеть. Следом донесся едва слышный звук выстрела. Николай прильнул к биноклю. Странная птица спикировала на край леса и упала на ветки. Судя по масштабам, в сравнении с кронами деревьев она была крупной. Ветки под ее массой сломались, и птица рухнула на землю. — Стреляют. Это точно был выстрел, — забубнил Николай сердце забилось с трехкратной частотой ему хотелось верить что этот сын прилетел за ним и теперь пробивается с боями к поселку в котором застрял отец надо было как то предупредить его о том что он рядом сделать это непременно и именно сейчас пока гордей не ушел николай заметался не зная с чего начать в дверном проеме показалась заспанная физиономия юрия мне снова послышался выстрел сообщил он не послышался николай потряс биноклем Это действительно был выстрел. Я видел его. Нам надо срочно дать знак. Подойдет все, что угодно. — Есть одна вещь, но я не хотел тебе про нее говорить, — признался Юрий, протирая глаза. — Что за вещь? — Николай с надеждой посмотрел на него. — Идем, покажу.